При этих словах он пошел передо мною и привел меня в одну из зал дворца. Стены ее были из алебастра. Там увидел я бронзовую гробницу удивительной работы. В ней лежал, растянувшись, настоящий человек. Я не имел от изумления. монте заметил это, «Нужно тебе знать, — сказал он мне, — что после сражения при Ронсенвале знаменитый волшебник Мерлин очаровал, неизвестно по какой причине, множество воинов, сражавшихся в войске Роланда, и вместе с ними несколько любезных для него особ. Этот рыцарь, которого ты видишь здесь, в гробнице, — никто иной, как храбрый Дюрандар». Лучший из моих друзей. В эту минуту Дюрандар воскликнул печальным голосом ⁇ Монтесинус, мой любезный брат, что сделала с моим верным оруженосцем, с моей матерью, Рюидерою, с ее дочерьми и племянницами? Увы! Вам это известно, мой милый родственник, отвечал тотчас же Монтесинус со слезами на глазах. Вот уже более пятисот лет, как мы перенесены сюда мудрым Мерлином. Я вы, оруженосец ваш Гавадиана, родительница ваша Рюидера, семь дочерей её, две племянницы и множество других несчастных. Мы, слава богу, все здоровы, исключая вашей матушки, ее дочерей и племянниц, которые столько плакали, что превратились, наконец, в ручьи. Что касается оруженосца вашего, и с ним также случилось несчастье. Он безутешно тосковал и плакал о вашей матери и был превращен в реку, названную его именем Гавадианую. Но вот... Знаменитый Дон Кихот Ламанчский, о котором волшебник Мерлин уже предсказывал нам, могу надеяться, что этот герой успеет разочаровать нас. «Ах, мой милый братец, если нас и не разочаруют, то будем терпеть и забудем старое», — возразил Дюрандар и, замолчав, повернулся набок.